Глава 16. Валтгейм. Биробиджанский район, в который заносчивый герой получает мощный удар по самолюбию. Село Валтгейм. Еврейская автономная локация. Координаты те же. «Ответ исчерпывающий. Оценка 5», — объявил псих. «Зря я вас подозревал, товарищи монахи, но извиняться не буду. Вам эта вздрючка только на пользу. Значится так». Поскольку сейчас уже темно, утром я отбываю в гости к вашему черному. Босс остается на вашем попечении. Не дай бог он лишний раз чихнёт. Вам сегодняшний день покажется днем рождения. Я не шучу. Босса кормить, поить чаем. Лося то же самое, за вычетом чая не достоин. Вольно разойдитесь». Посмотреть вслед табуну монахов, ускакавшему в направлении отхожих мест, псих повернулся к четвертому. Пошли спать, бос трудный день был. Утром псих засобирался в дорогу, сразу после завтрака и немного смущенно спросил четвертого. «Меня одно смущает бос, если этот черный и впрямь слабо прокачан, и у него немалая банда, я боюсь, мирно договориться не получится, к черту политес, рясу придется выбивать, причем не сдерживая замах палки. Можешь мне в двух словах объяснить, при каких условиях тебе святость резать начинают? А то я сам принцип не пойму. Я, как догадываешься, никогда к этому параметру не приценивался. В двух словах не могу, улыбнулся четвертый, которого известие о новой зацепке и возможном похитителе очень обнадежило. Могу в трех. Несоразмерное применение силы. По сути, никто не запрещает тебе нас защищать. Драться можно, даже нужно. Боевые монахи есть во всех монастырях, ты это лучше меня знаешь. Но в драке есть одно условие. Необходимо соблюдать принцип минимального зла. Если есть возможность просто напугать, вот совершенно не надо убивать всех, как ты это сделал, Бикинь. Грубо говоря, напугать лучше, чем избить. «Избить лучше, чем убить. Убить одного лучше, чем убить всех. Но и если нет других указаний от системы, убивать можно только того, кто сам пытается тебя убить». В книгах так и пишут. «Самый главный принцип – это принцип справедливого воздаяния. Что заработал, то и получи». Понятно, кивнул псих, нормальные условия, жить можно. Вот только приценяться каждый раз. А не слишком ли сильно я черному врепу зарядил? Это не лучший вариант, употеешь. Пока прикинешь, тебя тридцать раз отоварит. Не переживай, хмыкнул монах. Похоже, с черным тебе вычислениями заниматься не придется. Мне квест от системы упал. Тебе наверняка тоже, раз мы в группе. А, точно есть. «Семь минут назад появился. Быстро же ты его заметил, из чего я делаю вывод, что ты, босс, как и всякий уважающий себя нуб, каждые пять минут лазишь смотреть статус, не подросли ли твои показатели». Четвертый покраснел, судя по всему, его спутник был недалек от истины, но псих уже погрузился в описание квеста. «Местные жители подвергаются постоянным гонениям. Самые ужасные преступления. Террор мирного населения, бла-бла-бла». «Уничтожьте или разгромите банду черного любыми средствами, включая убийство». Обезьян просиял, как медный грош, сжав кулак и согнув руку в локте. Yes, Я теперь агент 00 псих с правом убийства. Все, босс, я полетел». И он действительно подпрыгнул, поймал порыв ветра и заскользил в воздухе, как на сноуборде. Примерно так же скользили с горки покойные сани и лысый в тот памятный юному монаху день, когда его жизнь круто изменилась. Четвертый посмотрел след – перелетающему монастырскую стену психу, вздохнул и направился к уцелевшему монастырскому храму. Молитвы сами себя не прочитают. Где-то в Биробиджанском секторе еврейской автономной локации 46 градусов, 68 минут северной широты, 132 градуса, 87 минут восточной долготы. А правде говоря, псих здорово нервничал, и его можно понять. По сути, это была первая серьезная схватка после освобождения, то есть за четверть тысячелетия. Все предыдущие противники, включая пекинскую банду и даже драка, были в сравнении с психом представителями лиги «Детский сад штаны на лямках». Но вот черный... Психо почему-то терзали плохие предчувствия. То ли чуйка работала, то ли просто правый не производил впечатления влюбленной старшеклассницы, переоценивающей предмет своих вожделений. И если он называл кого-то самым крутым бойцом в округе, наверное, тот действительно чего-то стоил в бою. Так или иначе, но перелетев в беру, псих решил, что береженного Бог бережет, приземлился и дальше пошел по старшежимному ножками, не забыв включить все секретные поисковые умения. Так оно надежнее было. И не прогадал. Умение узун -кулак, хоть и потребляло прану как не в себя, но и работало на совесть. Голоса он услышал практически за километр. Беседовали трое, судя по доледавшим обрывкам разговора, собравшиеся в этой дикой местности на конспиративную встречу. Псих подобрался еще ближе и наконец-то увидел собеседника. здоровяк в черном, явный демон и, похоже, боевик не из последних, а не мой ли это клиент, тут же заподозрил псих. Компанию ему составлял стопроцентный человек, очень похожий на отожравшего ряжку муниципального чиновника. Третьим оказался одетый в серый, чешуйчатый демон, не то из ящериц, не то из змей, а может из варанов. Короче, мелкий, неприятный и какой-то скользкий. Уровень пробился только у скользкого, 172 второй. А те двое, судя по всему, были то ли неплохо прокачаны, то ли хорошо закрыты Чиновник с черным спорили «Да не могу я, черный!» – горячился муниципал «Я и так твою добычу обналичиваю в приоритетном порядке У меня, между прочим, своя фирма есть Я свой интерес тоже должен соблюсти Ты же моих детей кормить не будешь?» «Да и вообще, сейчас не то время, чтобы наглеть Наверху антикоррупционная кампания объявлена, между прочим А ментам тоже отчитываться надо. Значит, что? Значит, двоих-троих, не кстати высунувшихся, назначат козлами отпущения и закроют лет на десять. Поэтому я тебе и говорю, не время сейчас борзеть. Сейчас потише дела вести надо. И встречаться нам так часто ни к чему. И так, знаешь ли, слухи ходят. Нормально хмыкнул черный. Может, ты на юбилей мой послезавтра не придешь, раз уж у тебя такая конспирация». «Не, черный, ну зачем ты так говоришь?» Чиновник явно обиделся. «Мы что, первый год с тобой работаем?» «Я что, тебе неуважение когда-нибудь высказывал?» «Я что, хоть раз фуфло на именины принес в качестве подарка?» «Я к тебе со всей душой, а ты?» Но черный, видать, чуял за собой силу, потому что заднюю отыгрывать и не подумал. «Марикович, ты знаешь, тоже бутылку не ли «Ты сам эту гнилую тему начал, надо реже встречаться, меня менты пасут». А то я не в курсе, что все менты городские у тебя кормятся. И не просто кормятся, в три горла жрут, как свиньи из лохани. Кто же из них тебя кормил, пасти то будет? Да они сами того порвут, кто тебя сдать решит. На подходе растерзают и косточки обсосут. Ладно, я тебе сказал про товар. Ты услышал, а дальше сам думай. Делай выводы, там твой интерес тоже заложен и немалый. Я подумаю, кивнул биробиджанский чиновник Но глаза у него были нехорошие Обиженные у него были глаза А меня ты зачем сдернул? Спросил скользкий Или у тебя ко мне тоже вопросы появились? Поставки некачественные делаю Да не, братан, какие к тебе могут быть вопросы? Успокоил его черный Ты алхимик от бога Лучше тебя в наших краях никого нет Еще долго не будет Тут у меня тема появилась по поводу юбилея «Я тут, понимаешь, себе подарок на день рождения сделан, и мне оценщик нужен, хороший и неболтливый. Сможешь найти?» «Какой области?» – явно заинтересовался алхимик. «Если зелье или пилюли, то сам сказал лучше меня нет». «Да нет, поскученела Таман, артефактор нужен». «Какой области?» – повторил змей. «Артефакты разные бывают». «Да так, бронька!» – замялся черный. Ему явно не хотелось детализировать, но делать было нечего. Продолжая раз уж начал, и он неохотно выдавил из себя ряса монашеская». «Не понял. Чиновник настолько удивился, что даже влез в разговор». «А игумен что, помер наконец, что ли? Это же его тема! Или погоди, погоди!» «Так ты что, настоятеля накуканил, что ли?» И Марикович заржал. Скользкий тоже мерзко захихикал. Черный поморщился. «Неважно. Ну так что, найдешь оценщика?» «Так сразу и не скажу», – пожал плечами алхимик. «Сам понимаешь, с этим вопросом все сразу в монастырь идут, поэтому вряд ли кто эту тему прокачивал. Поспрашаю у ребят, но ничего не обещаю. Не думаю, что найду, если честно». «Тебе проще будет в хабару смотаться!» «Понял, кивнул черный, ладно!» «Тогда разбегаемся, да послезавтра!» «Да послезавтра!» — ответил чиновник, а скользкий просто кивнул. Черный, помахав рукой на прощание, прыгнул в воздух и полетел на невидимом сноуборде по направлению к горам. Чиновник тоже оседлал ветер и крикнул алхимику. «Тебе в город?» «Не, я езжай сам!» — помотал головой змей. «Я тут травки пособираю, раз уж выбрался за город». «Отлично!» – обрадовался псих, решивший взять языка и вытрясти из него полезные сведения о черном. Дождавшись, пока чиновник исчезнет из вида, он встал в полный рост. И, не скрываясь, постукивая посухом, как стеком по ноге, двинулся к алхимику. Вечер в хату коррупционеры. «Братан, у меня к тебе пара вопросов. Просвети ты, как-никак, учёный муж. Просвещение – твое профессиональная обязанность». Но разговор не заладился. Змей молча выхватил стилет и с неожиданной яростью набросился на монаха. «Сука!» — свистел он сквозь зубы. «Шпион сраный! Смерть шпионом!» «Эй, эй, ты что развоевался, Аника?» Псих удивленно отбивался посохом. Дрался алхимик не очень умело, но вот ярости в нем было на троих. «Палахч, братан Палахч, я ведь и обидиться могу!» Но змей люд как будто и не слышал, и только с яростью берсерка кидался на психа, обзывая его последними словами. Один раз ему даже удалось зацепить обезьяны своим стилетом. Псих ожидаемо психанул и двумя-тремя ударами прибил несостоявшегося языка. Посмотрев на распростертое в поле тело и вспомнив, что он теперь монах, но с правом убийства, Вернее так, пусть и с правом убийства, но все-таки монах. Поэтому псих спрятал в ухо железный посох, молитвенно сложил руки и прочел молитву. Господи, прими его душу. Он был храбрый и упорный, но тупой. Яви Господи справедливость. Пусть он переродится дятлом. Этот любую стенку продолбит. После чего щел свою монашескую миссию, исчерпанный и двинулся в направлении, в котором улетел черный. Прорвемся и без рекогностировки. Именно так. Нафиг, нафиг пленных. Нафиг допросы. Убеждал себя псих по дороге. Сперва вяжемся драку, там разберемся. Это работает. Я раз сто проверял. В конце концов, кого мне тут бояться? Это Биробиджанина, что ли? Шапка закидательское настроение не помешала ему оценить укрепление пещеры. Вход закрывала массивнейшая дверь. Рядом с которой к скале была прикручена Мраморная табличка с надписью «Пещера черного ветра» «Вас здесь не ждут, но если ума нет, стучите» Псих только хмыкнул И со всей дури врезал железным посохом По двери, та даже не вздрогнула Псих расстроенно цокнул языком И принялся колотить дверь палкой Уже всерьез, без особого успеха Строили на совесть Псих расстроился еще больше И добавил к стуку крик «Сова, открывая обезьян пришел!» Наконец дверь открылась И из нее выглянул какой-то демон. Судя по рогам, какая-то переродившаяся козлина. «По голове себе постучи, нелюбезно посоветовал он. Я лучше тебе рога отобью, служивый». В тон хозяевам пообещал посетитель. «Черного зови, и пусть сразу рясу с собой прихватит. Он в курсе». Козел подозрительно смерил его взглядом и буркнул. «Здесь жди». Дверь захлопнулась, восстанавливая статус-кво. От скуки псих еще постучал по двери, но ни петель, ни замка... Так и не пробил, как не старался. Дверь оказалась монолитной частью стены. Маги делали, решил псих, сейфовая комплектация. А этот черный, судя по всему, сам макния из последних. Такую дверь постоянно подпитывать надо. На нее никакой праны не напасешься. В это время дверь снова открылась, и из пещеры вышел макния из последних. Ты кто? не разменивая свое драгоценное время на приветствие, поинтересовался черный. Тебе что надо? Рясу, охотно принял игру. Лаконичность визитер Ворованную Я даже наказывать тебя не буду Отдай рясу и спи спокойно В монастыре нет слова Украли В монастыре есть слова Бог дал, Бог взял Блеснул религиозностью черный Если ты, коротышка, где-то пролюбил свою рясу Иди ищи ее там, где пролюбил Все, давай «А вот грубить нам не надо, — предупредил псих, — мы сами грубияны хоть куда. Рясу ты подрезал у престарелого игумена в келье во время пожара в монастыре, и уже оценщика на нее ищешь. Господь открыл мне глаза на все твои низкие дела, сын мой, поэтому не искушай старенького дедушку, верни ворованное и покайся, а я за тебя помолюсь, но это не точно». «Стоп, — сказал атаман разбойников, — я же тебя видел на пожаре, это же ты амор морда его и устроил». Видал я, как ты там с радуем в толпе сновал. Или ты решил, что если скрытость на пару уровней прокачал, то тебя уже никто не заметит? Ох уж мне эти колхозники, так что иди, котенка, собственные грехи замаливай, поджигатель фигов. Если честно, псих отчаянно стеснялся низкого уровня своей скрытности. И мало что могло сорвать ему пломбы качественнее, чем насмешки на эту тему. «Ты чё сказал?» — ярости заорал он. И, не дожидаясь ответа, попытался разбить голову собеседника посохом. «Ты кого колхозником?» — назвал морда гуталиновая. Но разбойник легко парировал удар своей пикой с черной кисточкой. Началась сеча. Псих орудовал посохом с такой ловкостью, как будто тот Был не тяжелее зубочистки, но и пика черного порхала он головой, подобно ласточке, иногда бросаясь вперед, как змея. Если поначалу оба противника фехтовали с презрительной усмешкой, то вскоре ухмылки исчезли с их лиц. Они оба слишком привыкли быть первыми и долго не встречали достойного соперника, а встретив его, наконец, немного растерялись, не понимая, что делать и как одолеть врага. Псих явно уступал сопернику в силе, но превосходил в ловкости и увертливости. При этом превосходство и того и другого было достаточно условным и не позволяло решить судьбу поединка несколькими ударами. Наконец дуэлянды начали уставать, причем перекачанный черный со своими мощными телосложениями исчерпал запас сил первым. Он тяжело дышал, а на ладонях сжимавших пику выступил пот. И хотя Таманы и сумел пару раз дотянуться наконечником до психа, опустив ему кровь, но и тот умудрился провести несколько неплохих ударов, изрядно отсушив разбойнику левую ногу. Увидев, что противник поплыл, псих усилил натиск, и черный вынужден был начать отступать. «Ну что, мелкий крадун, получил от папки?» — весело крикнул монах, разбивая успех. «Давай тащи рясу, пока я ремень не снял». «Хорошо», — вдруг сказал черный, опуская пик. «Твоя взяла, сейчас принесу». Он повернулся к психу спиной и сделал несколько шагов в направлении двери. Уже стоя в проеме, он повернулся, поклонился. «Спасибо за спаринг, любитель красных петухов. Слушай, братан, у меня тут юбилей на носу, куча дел. Одних приглашений сорок штук отправить надо. Я тебе потом отдам, лады. Ты через месяцок зайди или через два». И дверь захлопнулась, отрезая обманутого психа от вожделенной рясы. Сказать, что обезьян впал в ярость – это ничего не сказать. Купиться на такой дешевый трюк – это даже не фиаско, братан. Это какое-то днище. Псих выносил дверь несколько часов, и от методичных ударов железного посоха у всех обитателей пещеры началась мигрень. Но никто, разумеется, и не подумал пойти и отворить униженному и оскорбленному. Немного сбив свою ярость, обезьян еще пару раз пнул заговоренную преграду и сел у входа. Темнело. Завели свою торжествующую песню знаменитые биробиджанские комары. Продолжать здесь сидеть не было ни малейшего смысла. Псих встал и уныло поплелся в сторону монастыря. Сделав пять шагов, остановился, повернулся в сторону пещеры, сплюнул и сказал «I'll be back».